На третий день войны мы с Кришем решили эвакуировать машину. Сначала старик и слышать не хотел, кричал, ругался, прогонял нас. Он так разволновался, что отпустившая его на время страшная головная боль возобновилась, и он как подрубленный рухнул в свое кресло, сдавил виски кулаками и закачался из стороны в сторону. Потом застонал сквозь судорожно сжатые губы. Обычно во время приступов он пил водку. Это притупляло боль, давало время на успокоение. Иногда ему удавалось даже уснуть. В тот день он потребовал, чтобы ему ввели морфий. — Вам очень плохо, учитель? — тихо спросил Криш и положил на рояль портфель, в котором собирал какие-то бумаги. — Будьте вы проклятые! — простонал старик, не переставая раскачиваться. Лицо его было страдальчески искривлено, закрытые глаза тонули в углубленных болью морщинах. — Ой, за что мне такое наказание? — Будьте любезны, Виллис! — тихо сказал Криш. Сходите на желтую дачу, что возле Лидо. Знаете такую с фламинго на фонтане? Там живет врач. Попросите его сюда. Скажите, что срочно нужно сделать укол. Он знает. Я побежал за врачом. Впервые я понял всю серьезность положения. Криш торговался со стариком из-за каждого стакана водки. Он давал ему выпить только в минуты сильной боли и перед сном. Теперь же он сразу послал меня за морфием. Видно, дело плохо. Мы прокрутились вокруг старика до поздней ночи, а на другой день было уже поздно эвакуироваться по железной дороге. Говорили, что немцы выбросили парашютный десант и взорвали полотно. Криш сказал, что надо рискнуть прорваться на автомашине. Еще два дня мы потратили на поиски грузовика, оббивали пороги в военкомате, в горосполкоме. Но было не до нас. Немцы рвались вперед. Они уже взяли Минск. Все же нам удалось достать полуторку. Мы с Вортманом поехали к старику, Криш остался в городе. Его срочно вызвало какое-то высоконачальство. Полуторка еле двигалась в потоке беженцев. Мы сидели в кузове, над нами висело безоблачное небо. Потом налетели фокки вульфы На вреющем полете проносились они над дорогой и поливали ее свинцом. Пулеметной очереди вспыхивали фонтанчиками пыли. Люди сразу же схлынули с дороги, минутное замешательство, давка, многие попрыгали в квет, и некоторые, роняя узелки, подхватив на руки ребятишек, бросились к недалекому леску. Мы выскочили из кузова и укрылись между штакетником, составленным шалашом. Не бог весть, какое, конечно, укрытие, но с воздуха нас не было видно». Зато нашему шоферу не повезло. Не успел он раскрыть дверцу, как ветровое стекло оказалось прошито белыми точками. Он медленно сполз на дорогу и остался на ней вместе со всеми, кого настигли пули. Гул мотора встих, и вортман вылез посмотреть, в чем дело. Я хотел было последовать за ним, но... Но он сказал, чтобы я не высовывался, самолеты заходят для новой атаки. Только я собрался спросить, почему он не возвращался к укрытию, как деревянные щиты внезапно зашатались и обрушились на меня. Я много раз говорил с ней о Линде, рассказывал о том, что волновало и мучило меня. Я перестал писать рассказы, мысленно выбалтывал их и терял к ним потом всякий интерес. Нельзя возвращаться на круги своя, нельзя дважды пережить одно и то же. Год назад, в тот день, когда в Ригу вошли советские танки, мы все побежали к центральной тюрьме. Линда спешила встретить друга детства, он сидел уже три года. Криш тоже ждал, когда из ворот выйдут какие-то его друзья. У него всюду были друзья. В Сэйме, на ипподроме, в яхт-клубе, в полиции и среди политзаключенных тоже. Только я никого не ждал. Просто я пошел с ними и волновался, видя, как они волнуются. Потом ночью наедине с машиной... Мне стало казаться, что и я ждал кого-то среди взволнованной толпы, Над которой трепетали красные лоскутки и ревели гудки заводов. Как жадно глядел я в слепую броню огромных ворот, В маленькую, одиноко черневшую сбоку калитку, Вот-вот из нее покажется кто-то дорогой и долгожданный, Я не знаю его, никогда с ним не встречался, но стоит мне только увидеть его, и я пойму, что нет для меня на земле никого дороже. И кажется что мы знали друг друга всегда, мне долго не удавалось сосредоточиться на одном. Мысль расплывалась, как масляное пятно на бумаге, блуждала в глухих переулках. Перескакивала встречный негрохочущая поезда. Припомнился праздник Лиго. И Линда в белом платье. Старик на несколько дней отлучил меня от машины. Он сказал, что я слишком перенапрягаюсь. Это вредно. Да и машина усваивает весьма односторонний комплекс эмоций. — Я не хочу сказать, что это дурное воспитание, — проворчал старик. — Но, говоря языком дуры мамаши, отчитывающей сентиментальную Бонну, ребенок может вырасти слишком впечатлительным. — Отдохните недельку, и она пусть отдохнет от вас. С ней займется доктор Силлис. Не худо бы познакомить ее с женщиной. Универсальный мозг не должен быть однобоким. А женщинам говорят свойственно нечто, недоступно мужчинам. И наоборот, разумеется. Над этим стоит подумать. Ей необходимо познать и крайности, не зная только, кто сможет научить ее им. «Как сказал Маккавелли, у людей редко достает мужество быть вполне добрыми или вполне злыми. Но она должна понять, что значит это «вполне». «А вы не боитесь этого, профессор?» — спросил Криш, как всегда улыбаясь. «Но я-то видел, что глаза у него были грустные и усталые». Добрые и очень мудрые у него были глаза. Кады ретро сатана, профессор трижды сплюнул и подержался за дерево. Потом улыбнулся хитро-хитро, как старый довольный кот. Сглазишь еще. Природине свойственны пороки интеллекта. Какие тут могут быть опасения? А насчет женщины подумайте. Тилис. Неужели у вас нет ни одной знакомой особой с достаточно развитым воображением? А об остальных качествах я не забочусь Полагаюсь на ваш изощренный вкус. Я не буду возражать, если эта юная особа окажется тоже чувствительной, как и наш Петер Шлемель. Зачем мы будем нарушать уже установившиеся эмоциональные связи? — В общем, подумайте, Селис, подумайте. Из-под груды счетов меня вытащил Вортеман. Я попытался подняться, но тотчас же сел на траву. Сильно болела ушиблена рука, с лба был содран кусок кожи. — Придется вернуться в город, — сказал он, пытаясь перевязать мне голову носовым платком. — Вы в таком состоянии? Я опять попытался встать, но, опершись на руку, вскрикнул. — Нет, возвращаться нельзя, вы уж поезжайте, пожалуйста, а я здесь немного отдохну. Захватите меня на обратном пути. Он согласился и, устроив меня поудобнее, пошел к грузовичку. Но скоро вернулся, оказалось, что пробит радиатор и бензопак. И как только она не загорелась, — покрутил головой Вортман, — дело дрянь, надо пробиваться назад, по дороге это будет трудновато, сплошной поток беженцев, подходящие части, толчья и разбериха, разве что попробовать лесом, ну, в лесу орудуют банды, и времени много потеряем, нужно спасать лабораторию, да виллы отсюда не так далеко. «А как оповестить доктора Силлиса? Он же ничего не знает о нашем несчастье. Где вы с ним условились встретиться?» «Да лежите, лежите!» Он подложил мне под голову свой пиджак. «На шоссе свободы в развилке может дать телеграмму?» «Телеграмму?» Он усмехнулся и махнул рукой. хе, -хе какие теперь могут быть телеграммы?» Попробую достать мотоцикл. Он опять ушел, а я остался лежать у дороги в поле клевера, над которым гудели шмели и тяжело провисали тучные, точно переполненные молоком, облака. Несколько раз подходили незнакомые люди, спрашивали, зачем я здесь лежу и не надо ли мне помочь. Какая-то женщина сказала, что у моста через юглу видели немецких мотоциклистов. Потом кто-то сказал, что немцы вовсе не там, а в устье Лиелупе. Наступил светлый прохладный вечер. Клевер стал синеватым. В небе протянулась длинная желтая полоса. А я все ждал вортмана.